«Мне звонили ребята из Ниццы. Обыскали виллу Корто». «Что-нибудь нашли?» «Чёрта с два. Ни одного следа, ни одной улики. Невозможно сказать, кто убил психиатра и санитаров. А свидетелей ты сама видела». «Про меня кто-нибудь говорил?» «Они там в таком состоянии, что вообще не могут говорить. Ни о ком и ни о чём». Анаис сидела во взятой на прокат машине, Голос Кронье звучал так, словно доносился с другой планеты. Она уже десять минут торчала в засаде на углу улиц Бака и Монта Ламбер в коротком кривом тупичке напротив величественного здания, в котором располагалось издательство «Галимар». «Еще что-нибудь?» «Жестянка умер». Анаис и не надеялась, что он придет в себя. В любом случае, жестянка — пройденный этап. Она опустила пистолет на колени.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 Сейчас они топтались возле своей машины, как какие-нибудь наёмные водилы, время от времени озирая фасад дома номер один по улице Монталамбер. Нарцисс находился в доме, в квартире, принадлежащей Сильвену Рейнхарту. «Я тебе перезвоню». Из подъезда вышел нарцисс с двумя картинами под мышкой. Одна была упакована в пупырчатый полиэтилен, вторая обмотана тряпкой и перевязана шпагатом. Наемники зашевелились. Анаис открыла дверцу машины. Виктор Януш, он же Матиас Фрер, он же Нарцисс, развернулся спиной к издательству «Галимар» и двинулся в сторону улицы Бак. Он миновал портик отеля «Монталамбер», отель «Понруайаль», рестораны и отелье «Рубешона». Отелье — сеть ресторанов, созданная кулинаром Жоэлем Робюшоном. С картинами под мышкой он напоминал лунатика. Смотрел прямо перед собой явно невидящим взглядом. Со времени их последней встречи в его безликом доме в Бордо он похудел килограмма на три, если не на четыре. Убийцы уже переходили улицу, лавируя между застывшими в пробке машинами. Анаис бесшумно захлопнула дверцу и сняла пистолет с предохранителя. Охотников и жертву разделяла не больше пары-тройки метров. Анаис положила палец на спуск —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 Они её не засекли, в этом она не сомневалась. Движение на дороге почти остановилось из-за пробки. Автомобили едва не сталкивались бамперами. Отовсюду слышались раздражённые гудки. Разве в такой обстановке могло случиться что-нибудь непредвиденное? Она не спускала глаз со своих противников, внутренне восхищаясь их спокойствием. Эти люди привыкли иметь дело со смертью. Оба широкоплечья — Ростом около 1,85 м. Безупречно отутюженные брюки, под пальто угадывались застегнутые на все пуговицы пиджаки. Один, седовласый, носил очки в металлической оправе фирмы Том Форд, второй был рыжеватым и уже начавшим лысеть блондином. У обоих правильные, даже красивые черты лица, от обоих за милю несло самоуверенностью, основанной на близости к сильным мира сего и безнаказанности.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 Он ударится в панику. Не исключено, что откроет стрельбу. Любителям доверять нельзя. Она опустила пистолет на колени. и Изо всех сил сжала руками руль, стараясь унять дрожь в предплечьях. С милым дело пошло бы лучше. Но мешать успокоительное с амфетаминами было всё равно, что заливать огонь бензином. «Надо ждать. Просто сидеть и ждать».